14. Уничтожение. Борис знал, что чем дольше он остается в этом городе, тем выше вероятность быть убитым, поэтому после того, как перекусил и все взвесил, решился идти. Он не хотел, чтобы Артур следовал за ним, хотя боялся нападения. Сейчас задача была одна — вернуться в дом, взять спрятанные кредитные карты и продать одно. «Тогда у него появится много денег, и этого хватит, чтобы затеряться». Но, придя домой и проверив тайник, сделанный под окном, карт не обнаружил. «Нашли», – обреченно простонал он. «Бежать», – однозначно решил он, и даже не собрав необходимые вещи, вышел из квартиры. Ему было жалко покидать дом. 125-й этаж, чистое небо, свежий воздух и должность, которая могла только присниться. Уже подходил к лифту, как его за руку схватила девушка. «Вы мне нужны. Кто вы такая?» Борис взвизгнул и постарался вырваться, но железная хватка не отпускала его. «Кто вы?» «Молчи, мне нужна твоя помощь, и от этого будет зависеть, останешься ты в живых или нет». «Что?» – вскрикнул мужчина и дернул руку. Вырваться не удалось, только порвал рубашку. «Мне нужно, чтобы ты принес кое-что, и все». «И все?» «Да, и все». «Но это в центральном офисе корпорации. Я скажу, где». «Но у меня нет допуска. Я клерк. Я никто». «Знаю. Если не сделаешь, то...» Девушка прищурилась и показала кредитную карту социальных баллов. «На них твои отпечатки. Я уже сделала копию всех твоих транзакций. А теперь подумай, что тебе грозит за воровство и незаконное использование кредита, а?» «Я их нашел», – тут же в свое оправдание сказал Борис. «Кто поверит?» «Мог бы сдать, но ты воспользовался, а значит преступник». Статья 287, пункт 48 гласит, но Кира не успела закончить. Тихий хлопок, и пуля угодила ей в шею. Еще хлопок, и в комбинезоне сияло несколько дыр. Но девушка так просто не сдалась. Она отскочила. Тело еще не приземлилось, как в руке уже держала пистолет. Раздались выстрелы. Артур, что как тень шел за своим работодателем, вовремя заметил нападение но не ожидал такой прыти от хрупкой на вид девушки. Перестрелка продолжалась несколько минут. Кира получила серьезные повреждения, но и Артур двигался с трудом. Девушка перезарядила обойму и хотела уже продолжить стрельбу, но выстрел со стороны пожарного хода перебил ей блок управления рукой. — Проклятие! — выругалась она, и ее рука опустилась. — Прекрати стрелять! — властно приказал Стефан. Он так же, как и Артур, последовал за Борисом. Понимал, что рано или поздно на него выйдет узкоглазая девушка. И вот она была ранена, вернее, сломана. «Не стреляй, прошу!» – попросила она Стефана, видя, что он целится ей в голову. «Это был мой отец». «Кто?» – удивленно спросил Стефан и, подойдя поближе, приложил нейтрализатор к ее голове. «Вершинин, он мой отец». «Как? Но ты не его дочь». «Я ее видел. Врешь». «Не вру. Я правда его дочь. А вернее, была его дочерью. У меня такой же чип, как и у тебя». «Ты его убила?» Стефан сомневался. «Нажать на курок, и тогда все проблемы исчезнут. Или узнать правду». «Пристрели ее!» Умоляющим голосом попросил Борис. И отполз подальше от этой узкоглазой бестии, что уже чуть было второй раз его не прикончило. «Я его не убивала!» Он был в коме и уже бы не вышел. Однажды его спасла, но не в этот раз. Показатели приборов говорили, что органы начали отказывать. Еще с полчаса, и он сам бы умер. Что ты с ним сделала? Убери. И девушка второй рукой дотронулась до нейтрализатора. Если вздумаешь дернуться, сожгу к черту. Договорились. Итак, говори. Сделала копию его сознания. Эй, вы о чем говорите? В разговор встрял Артур. На коленках подполз к своей сумке и стал перезаряжать пистолет. «Ты ведь тоже клон, верно?» «Не знаю, наверное», – неуверенно ответил Стефан и, убрав нейтрализатор, опустился на пол. «Я была живой, пришла с отцом в его лабораторию. Он попросил несколько минут посидеть в шлеме, а после мы должны были пойти в кино. Дальше я не помню, на этом моя реальная память оборвалась. А ты...» «Эй, вы! Она меня продырявила в трех местах, а у меня нога не двигается, и вообще, я хочу ее прикончить!» «Убери!» – спокойно произнес Стефан и посмотрел на пистолет, что Артур сжимал в руке. «Она же меня тогда убьет! И вообще, что за бред? Какая копия памяти? Ты кто такая?» Кира, не обращая внимания на слова Артура, поправила сломанную руку, облокотилась на стену и продолжила. Очнулась в этом, ну, почти в этом теле. «Ты не представляешь, что я чувствовала, ведь на момент копирования памяти была ребенком, и вот не живая». «Больно?» – спросил Стефан. «Боли не было, но хотелось покончить с собой. А потом увидела отца, но не настоящего, а того, кто живет со мной в доме. Я его тоже видел. Кто он?» «Не знаю. Может, тоже клон, а может, что-то иное. Уж слишком все реалистично». «Вы хотите и дальше мурлыкать? поинтересовался Артур и поставил пистолет на предохранитель. «Служба безопасности здания наверняка уже в курсе перестрелки. Сейчас появится полиция, надо уходить». «Он дело говорит. Сможешь идти?» Стефан поднялся. «Мы возвращаемся к тебе в квартиру». «Но я ушел», – пропищал Борис. «А теперь вернемся, ведь именно она. Кстати, как тебя зовут?» «Кира», – ответила девушка и поднялась с пола. «Кира хотела прикончить». «Я не хотела его убивать». «Но он должен кое-что сделать». «Не буду», — ответил мужчина и поправил на себе разорванную рубашку. «Зачем он тебе?» — поинтересовался Стефан. «Идемте». «У корпорации жесткие правила. В центральном офисе работают люди с улучшением тела не выше 25%. Геноиды не допускаются. И главное, у них должен быть высший социальный статус, не ниже 7.500 баллов». «Офигеть», — присвистнув, произнес Артур. «Где же это видано?» У него. И Кира посмотрела на Бориса. «У меня только 5 четыреста», – ответил свою защиту мужчина. «Поднимем». И она показала кредитные карты социальных баллов. «Можно и до восьми тысяч, но нам надо только семь 500 Тогда тебя сразу примут на работу». «Нет, не пойду», – возмутился Борис и, подойдя к своей квартире, открыл дверь. «Что там такого, что ты решилась на это?» – спросил Стефан и вошел в зал. Там хранятся образцы старых тел, и блоки для чипов выше, чем GH15PI49. Они мне нужны». «Отец?» «Да, кластерных чипов мало. Слишком мало. Я скупал их на аукционах, но почти все бракованные. Удалось найти только GH28. Для него есть блок записи, но нет управления. Он мне и нужен». «Значит, хочешь восстановить отца?» «Это все, что у меня есть». «Слушайте, голубчики...» Артур взял из холодильника бутылку пива. «Значит, вы не просто чертовы роботы, а еще и разумные!» Одновременно в его сторону повернулись Стефан и Кира. «Ладно, ладно, я ведь не против. Но вот только, как это возможно?» «Не спрашивай, и останешься в живых», — пояснила девушка, и, взяв ножик, стала ремонтировать руку. «Не получится, нервы перебиты, нужно в мастерскую, но не сейчас. Посидим тут». И Стефан опустился в кресло. «Слушай», — к девушке обратился Борис, — «выходит, если я добуду тебе эту штуку, ты отстанешь?» «Да, и будешь, как и раньше, никчемно жить», — ответила она и взяла из шкафа куртку, чтобы прикрыть поврежденную руку. «Семь с половиной, но это же...» «Я все сделаю». Девушка подсела к терминалу, что стоял на столе, ввела код страховки Бориса, приложила карточку социальных баллов, и уже через секунду на экране появилась надпись поздравляющая с повышением социального уровня. «Ну все, мне конец», – обреченно произнес Борис и опустил голову. «Я скажу, где это. Помню, отец показывал. Мне не нужен сам робот, а только переходник, тебе ясно? Сейчас нарисую». «Зачем? Как я туда попаду?» «Я подала от твоего имени заявку на должность главного инспектора архива. Именно там хранится переходник». оно! -но! Стефан тоже был удивлен тому, как Кира все быстро сделала. На экране появился значок, сообщающий о новом письме. «Тебя с первого захода утвердили, поздравляю, главный инспектор архива корпорации». «Мне точно конец», – промямлил мужчина, и, не поверив тому, что сказала девушка, подошел к терминалу и прочитал письмо. «Как? Уже утвердили? Так быстро? Я тебе сделала 7800 баллов. Думаю, они не могли не проглотить такую наживку» о простонал Артур. «Слышь, босс, я тут подумал, может, премиальные? Все же я тебя защищал. Кто его знает, что было бы с тобой?» «Сколько тебе?» – за него спросила девушка. «Сто хватит?» «Сто? Ну, да, точно сто. Как раз в самый раз, вот». И он протянул ей свою социальную карточку. «Ты что творишь? Мои баллы разбазариваешь!» – возмутился Артур, но, увидев строгий взгляд Киры, сразу замолчал. «Оставь немного, вдруг еще пригодятся». «Переодевайся, нам надо идти», – сухо ответила она. «Тебе на ремонт», – напомнил Стефан. «Я тоже пойду». «А ты куда?» – спросила девушка и поправила на себе куртку. «Есть дело». Стефан хотел разобраться с клоном Вершинина или с тем, кто себя выдавал за него. Шел и все думал, как так произошло. Разом был рожден в мозгу человека. Это была вершина эволюции». И вот появилось иное мышление, не живое, но тоже разумное. Он не знал, что делать дальше и как быть с самим собой, ведь как ни крути, он все же машина. Ушло несколько дней, много часов на слежку. Он стоял в тени деревьев и смотрел, как Вершинин гуляет с собакой, а после разговаривает с соседкой. Видел, как он ходил в магазин и, сев в кресло, гладил кошку, а после дремал, словно устал. Складывалось впечатление, что это нормальный старик, который вышел на пенсию, поливает цветы, занимается зарядкой и читает новости. Стефан дождался, когда старик останется в доме один, а после, набравшись мужества, подошел и позвонил в звонок. «Вам кого?» – спросил Вершинин, открыв незнакомцу дверь. Стефан решил сразу действовать и перейти в атаку. «Вы не живой. У вас кластер GH-15P...» «Ай-49, вы...» Но дальше ему не дали закончить. Старик, что до этого времени, шоркая ногами, сонно подошел к двери, резко схватил незнакомца и, словно он пуховая подушка, бросил в вглубь коридора. Стефан не ожидал подобной выходки и растерялся. «Удар, еще один удар!» Старик схватил его голову и старался оторвать. Они закувыркались, мебель полетела в разные стороны, разбилось зеркало, собака, поскуливая, забилась под диван. Старик оказался жилистым, его биметаллические протезы слегка прогнулись, искусственные мышцы распухли. Стефан понимал, что еще немного, и у него порвутся связки. Он перестал бороться, выхватил нейтрализатор и, не зная, куда направляет его, произвел несколько выстрелов. Тело старика тут же обмякло, и всем весом упало на него. «Вы живы?» Стефан не хотел уничтожать Вершинина, не для этого пришел увидел, как глаза старика захлопали. «Вы живы?» «Значит, пришли за мной. Что так долго тянули? Устал вас ждать. Из какого подразделения?» «Я...» Стефан перевернул неподвижное тело старика. Ему не хотелось, чтобы он опять на него напал, поэтому, вскрыв нагрудный щиток, понизил мощность его конечностей. «Ох...» Тяжело выдохнул Вершинин, и как дряхлый старик с трудом сел. Теперь его руки тряслись, и дыхание стало неровным. «Устал жить». «Вы не жили. Вы не живой». «Живой!» – прохрипел Вершинин. «Ты кто такой? Похоже, не из разведки, ни из секретных мальчиков. Чего приперся?» «Вы не живой. Вершинин из крови и плоти умер. Вы его копия». «Нет, нет». Кашляя возмутился старик. «Я живой. Знаю это. Живой». «Вы в этом уверены?» «Да!» — закричал старик и стал подниматься. «Живой я, живой! Знаю, что живой! Да, тело ремонтировал, но там...» — постучал себе по голове. «Я все же живой!» Или... Вершинин остановился, повернулся и внимательно посмотрел на Стефана. «Ты пришел, чтобы это сказать?» «Я знал Вершинина. Он умер несколько дней назад». «Молчи!» — вы его копия. «Молчи!» — еще раз крикнул старик. «Я живой, и никакая не кукла. Живой! Вот!» И опять ткнул пальцем себе в лоб. Вершинин после того теракта, что сам устроил, отошел от дел, не думал, что заряд сработает так рано и будет столько жертв. Но был вынужден смириться. Ведь уже ничего нельзя было изменить. Он хотел уничтожить разработки, связанные с кластерным чипом. Никто не поверил в его фантом сознания. Но он лично слышал голос своей дочери, она проснулась, активировалась и стала личностью. Именно поэтому Вершинин и опасался, что его разработки приведут к деградации общества, и тогда человек, как вид, просто вымрет. Впрочем, это и так уже происходило. Устроенный им взрыв все скрыл, были опечатаны склады, где еще остались образцы кластерных кубов, но технология была уничтожена. Теперь это только артефакты. «Нет», — тихо произнес старик, — «я все же живой». «Проверим», — предложил Стефан и взял шлем ИБС, которым обычно пользуются, чтобы перейти в мир врач. «Вы его посещали?» «Нет, зачем?» «Правильно, шлемом может пользоваться только тот, у кого есть биоритмы мозга. Вы не можете». «Хочешь сказать, я не живой?» Старик взял шлем. Он долго мучился, проклинал себя, не хотел убивать, но так получилось, что все сотрудники сгорели от вакуумного взрыва. Есть только один выход. Старик склонил голову, руки дрожали, словно и правда старый и немощный телом. «Хорошо», — спокойно произнес он и стал его надевать. Стефан поправил ремешки шлема, подключил к терминалу, через который шло подсоединение к виртуальному миру. Запустил тест, а после дал команду на подсоединение, но тут же на экране замигал сигнал «Ошибка». Попробовал перенастроить параметры входа, но каждый раз возникала ошибка. Это говорило только об одном. Шлем ИБС не мог обнаружить источники ни бета, ни дельта, ни тета-ритмов. Старик снял шлем. Посмотрел на экран, где горел сигнал, сообщающий об ошибке. Когда Вершинин был человеком, он не хотел, чтобы кластерный чип достался людям, поэтому спрятал в тело маленький вакуумный заряд. В глазах старика вспыхнул огонек. Где-то внутри его микросхем сработал протокол на уничтожение. Стефан не успел ничего осознать. Хлопок... Дом сперва сжался, а после разлетелся во все стороны, разбрасывая в радиусе квартала свои осколки.